Заповедники Кавказа. Большой Кавказ или Кавказские горы — величественная горная страна, простирающаяся более чем на 1150 километров от Черного моря до Каспийского. Большой Кавказ условно делится на три участка. Западный Кавказ — от Черного моря до подножия Эльбруса. Центральный — от Эльбруса до Казбека. Восточный Кавказ — от Казбека до Каспийского моря. Ширина горного массива колеблется от 32 км в районе Новороссийска до 180 км в районе Эльбруса. Это удивительно красивый горный край, поражающий воображение за облачными снежными вершинами, огромными, похожими на гигантские языки, ледниками, испещренными глубокими трещинами, бездонными мрачными ущельями, бурными реками, образующими целые каскады, грохочущих водопадов, горными озерами, радующими глаз целой гаммой цветов, от изумрудно-зелёных и нежно-бирюзовых до темно сапфировых или почти черных, Фантастическим многоцветием альпийских или субальпийских лугов, древними реликтовыми горными лесами, образованными соснами, елями, пихтами, буками. Для сохранения первозданной природы — И уникальных памятников историко-культурного наследия Кавказских гор учреждено пять заповедников: Кавказский в Краснодарском крае и в республиках Адыгеи и Карачаево-Черкесии, Тибердинский в республике Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарский в Кабардино-Балкарской Республике, Северо-Осетинский в республике Северной Осетии-Алани и Эрзи в республике Ингушетии. Один из старейших и самый крупный среди заповедников Европейской части России, Кавказский заповедник, входит в состав объекта всемирного природного наследия Западный Кавказ. Однако Кавказ — не только оазис первозданной южной природы, но и древняя земля, обжитая человеком с незапамятных времен. Его горы сохранили множество замечательных исторических и культурных памятников — мегалитов языческих святилищ, ранних христианских храмов, средневековых башен и крепостей. В отличие от большинства заповедников России, заповедники Кавказа сохраняют не только природное, но и историко-культурное наследие. Горные озера. Кавказский и Тибердинский биосферные заповедники. Высокогорные озера — настоящее украшение Западного Кавказа. В заповедниках Центрального и Восточного Кавказа озер мало, и они в большинстве случаев труднодоступны. Цвет воды горных озер самый разнообразный от глубокого синего и голубого до зеленого. Как правило, синим и сине-зеленым цветом обладают каровые озера, которые находятся в зоне твердых кристаллических пород. Наиболее характерный цвет многих озер зеленый и голубой, что обусловлено взвешенными в воде твердыми частицами. Горные озера находятся подо льдом от 7 до 9 месяцев, что в значительной мере объясняет бедность в них жизни и низкое биоразнообразие. Например, в них полностью отсутствует ихтиофауна. На территории Кавказского заповедника насчитывается более 120 горных озер различного происхождения, Наиболее многочисленны в заповеднике запрудные озера, образовавшиеся в результате перегораживания ручьёв и рек лавинами, селями, оползнями или обвалами, вызванными в том числе тектоническими подвижками. Крупнейшие запрудное озеро заповедника — Кардевач, расположенное на высоте 1837 метров и являющиеся истоком Мзымты. К запрудным Относится также озеро Ачипста, 1865 метров, из которого вытекает одноименная река, левый приток Малой Лыбы. В Тибердинском заповеднике расположено более 130 озер карового и маринного происхождения. Они лежат в верховьях горных долин или по их склонам на высоте 2-3 тысячи метров. Самое крупное из озер Клухарское. Особенно живописные озера, расположенные в окружении лесов или вблизи языков ледников. Поражают суровой красотой Бадугские озёра, окружённые сосновым лесом и березовым криволесьем. Тури озера вблизи Элибекского ледника Туманлы-Кёль в Ганачхирском ущелье. Ледники. Тибердинский, Кабардино-Балкарский, Северо-Осетинский заповедники. По размерам современного оледенения Кавказ занимает первое место среди горных ледниковых районов России. Общее число ледников достигает 1400, а площадь оледенения – 2000 квадратных километров. Главная область оледенения Большого Кавказа – его центральная высокогорная часть. Ледники Кавказа находятся в стадии активного таяния. Последнее максимальное развитие их – Относится к середине прошлого века. С тех пор наблюдается непрерывное отступание ледников, продолжающееся до настоящего времени. Наиболее крупные ледники Кавказа сохраняются в заповедниках Кабардино-Балкарском высокогорном, Тибергинском и Североосетинском и национальных парках Приэльбрусье и Алане. На территории Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника в Верховье Безингийского ущелья расположен Безингийский ледник, самый крупный на Кавказе. Его длина достигает 20 километров. Ледник стекает с так называемой Безингийской стенки, самого высокого и скалистого участка гребня главного хребта Большой Кавказ. На территории Тиберидинского заповедника, расположенного на юге Карачаева Черкесской республики, самые крупные ледники. Например, протяженность Алибекского ледника составляет свыше 4,5 километра. Он вполне доступен для посещения. Ледник тает и каждый год отступает вверх на 5-8 метров. Он изрезан трещинами глубиной до 60 метров. В верховье Цейского ущелья, в северо-осетинском заповеднике, находится Цейский ледник. Он спускается до высоты 2200 метров. Это значительно ниже большинства ледников Кавказа. Длина его составляет около 9 километров. Из ледяной арки цейского ледника вытекает река Цейдон, которая течет по дну цейского ущелья и впадает в реку Ардон. Трещины ледника могут достигать десятков метров в глубину. Растительный мир. Растительность Кавказа необычайно богата и разнообразна. Это объясняется несколькими обстоятельствами. Во-первых, чрезвычайной пестротой физика географических условий связаны с тем, что Кавказ представляет собой сложную систему горных хребтов и межгорных понижений. Во-вторых, здесь проходит граница двух климатических поясов — умеренного и субтропического. Флора Кавказского биосферного заповедника — Насчитывает 830 видов грибов, 575 видов лишайников, 360 видов мхов, 1700 видов сосудистых растений. На Кавказе тесно контактируют друг с другом 5 природных зон – лесная, степная, полупустынная, влажные и сухие субтропики. Рододендрон кавказский – особо охраняемый вид горно-лугового субальпийского ландшафта. Это относительно крупный кустарник, высотой до полутора метров, с кожистыми, вечно зелеными листьями из семейства вересковых, реликт третичной эпохи. Особенно красив он в период цветения в начале июня. Его крупные бело-розовые или кремовые цветы, собранные в большие соцветия, придают склонам необыкновенную нарядность и красочность. Кусты рододендрона образуют крупные непроходимые массивы, называемые радоретами, обычно на северных и северо-восточных склонах гор от верхней границы леса до высоты около 2,5 метра над уровнем моря. Флора кавказских гор включает растения, характерные как для европейских лесов восточноевропейских степей и центральноазиатских высокогорий, так и для ближневосточных полупустынь субтропических биоцинозов Средиземноморья. На Кавказе известно 6350 видов растений, в том числе 1600 эндемичных. Из всех заповедников Кавказа – самая богатая флора в Кавказском биосферном заповеднике. Оригинальность флоры обусловлена наличием большого числа эндемиков – 454 вида – и реликтовых, широко распространенных в прошлые геологические эпохи, а ныне занимающих небольшие территории. 185 видов. Заповедник занимает лидирующее место по количеству растений, занесенных в Красную книгу России. 62 вида. Хостинская тисо-самшитовая роща. Кавказский биосферный заповедник. Знаменитая роща, самостоятельный участок заповедника, расположена в 2,5 километрах от побережья Чёрного моря на юго-восточном склоне Ахонского горного массива на правом берегу реки Хосты. Площадь рощи составляет около 300 гектар. Реликтовая роща представляет собой фрагмент до ледниковых лесов, покрывавших всю Европу 18-20 миллионов лет назад. В этой уникальной роще доминируют реликты третичного периода. Самшит колхидский и тис ягодный, внесённые в Красную книгу России, Отдельные экземпляры тиса, возраст которых более 1000 лет, достигают высоту 20-25 метров. 400-летние деревья самшита – 15-18 метров. Растут деревья долго и медленно, а их древесина очень прочная. В древности из древесины самшита изготавливали рукояти мечей. В роще произрастают более 500 видов растений и грибов, в том числе около 70 видов деревьев и кустарников, тропические грибы, красочные орхидеи. Здесь много уникальных представителей флоры Западного Кавказа, которые нигде в мире больше не встречаются. Воздух рощи насыщен душистыми бальзамическими веществами, положительно влияющими на человека. Территория рощи — геологическая достопримечательность. В верхней части горы, на которой произрастает роща, в результате мощного землетрясения, вызвавшего разрывы земных пластов, образовался уникальный карстовый лабиринт. Река Хоста в районе рощи образует глубокий каньон, на который можно полюбоваться со смотровой площадки. Сохранились развалины средневековой крепости. Она возвышается на утесе с трёх сторон омываемым рекой. Крепостную площадку окружают остатки стен высотой около 8 метров и полуразрушенные угловые башни. Тис ягодный. Вид деревьев из семейства тисовых высотой до 20-25 метров. Тис растет медленно и живет очень долго, до 4000 лет. Произрастает в Западной, Центральной и Южной Европе. Раньше занимал большие территории – но был почти полностью истреблен человеком из-за своей прочной и практически вечной древесины, обладающей сильными бактерицидными свойствами. В Древнем Египте из нее делали саркофаги. Тис — ценное парковое дерево, и его часто используют для создания лабиринтов. Все части тиса — древесина, кора и листья — ядовиты для человека и многих животных. Животный мир Животные Кавказа крайне разнообразны по своему распространению. Здесь встречаются представители Среднеземноморской, Кавказской, Колхидской и Европейской фаун. Эндемичные и реликтовые виды характерны для всех высотных поясов гор. Девственные горные леса и разнотравье субальпийских и альпийских лугов обеспечивают благоприятные возможности для жизни самых разнообразных животных. Фауна заповедника насчитывает 33 вида рыб, 9 видов земноводных или амфибий, 22 вида присмыкающихся или рептилий, 253 вида птиц, 78 видов млекопитающих. Как и в отношении флоры из всех заповедников Кавказа, самая богатая фауна в Кавказском биосферном заповеднике. Он занимает одно из ведущих мест среди заповедников России по количеству животных, Занесенных в Красную книгу России. 56 видов. Самые многочисленные животные Кавказского заповедника — насекомые. Они встречаются практически везде. На цветах и листьях растений, в воздухе, в воде, почве. И все они играют огромную роль в жизни биогиоцинозов. Среди земноводных и пресмыкающихся много редких видов, занесенных в Красную книгу России. Колхитская жаба, эскулапов, полос, гадюка, длинника и другие. Из птиц большой интерес представляют эндемики Кавказа, представители курообразных, кавказский тетерев и кавказский улар, обитающие в Исокогорье. Особое место занимают крупные хищные птицы, белоголовый сип, стервятник, черный гриф, бородач, также занесенные в Красную книгу России. Фауна млекопитающих включает представителей как европейских широколиственных лесов: лесная куница, европейская лесная кошка, бурый медведь, косуля, так и степной зоны Европы: слепыш, хомяк, степной хорь. К эндемикам Кавказа, обитающим в заповеднике, относятся кавказский тур и кавказская выдра. В заповеднике находятся Крупнейшая популяция восстановленного горного зубра. Передний азиатский леопард. Это красивая и грациозная кошка, и ее тело без хвоста может достигать в длину 180 см, а средний вес 35-40 кг. Основная добыча олени, косули, туры. Ареал леопарда охватывал Северный Кавказ, Закавказье, и горные системы Туркменистана и Ирана. Занесён не только в Красную книгу России «Исчезающий вид», но и в Международную красную книгу. Для восстановления этого редчайшего зверя планеты на территории Сочинского национального парка в 2010 году, недалеко от ущелья Ахцу, был создан Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда. Полученные в питомнике потомство леопарда Вот уже в течение нескольких лет выпускается на территорию Кавказского заповедника. Кавказский тур – символ Тибердинского, Кабардино-Балкарского и Северо-Осетинского заповедников. При Эльбрусе – центр распространения Кавказского тура, эндемика Кавказских гор. Тур обладает массивным телом и сильными ногами, длина тела 120-180 см, высота в холке – 112 см. Самцы весят 65-155 кг. Голову самца украшают рога длиной до 100 см. Туры держатся в основном в высокогорье, предпочитают верхние массивы лесов в местах перехода в альпийские луга. В зависимости от времени года они мигрируют с высокогорья, границы леса и обратно. Кормятся туры в основном злаковыми растениями, но не отказываются и от черемицы и анимонов, которые ядовиты для домашних животных. Кавказский тур включен в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид. Дальмены. Кавказский биосферный заповедник. Кавказ — одна из колыбелей человеческой цивилизации, и на его территории более миллиона лет назад Уже обитали предки современного человека. До наших дней сохранилось множество историко-культурных памятников, в том числе и в заповедниках. Центральное место среди них, в кавказском заповеднике, занимают дольмены, В северо-осетинском святилище, в Табердинском и Эрзи — ранние христианские храмы, и в Эрзи — средневековые башенные комплексы. Дольмены от Нижебритонского Тол стол, имен, камень относятся к наиболее ярким и загадочным свидетельствам древнего заселения Кавказа, 3 тысячи лет до нашей эры. Эти древние сооружения, в основном сложенные из гигантских каменных плит песчаника, похожи на небольшие каменные домики, вес которых достигает нескольких десятков тонн. Местные народы почитали дольмены как священное сооружение и называли их домами карликов и спун. На Западном Кавказе дольмены встречаются от Таманского полуострова на севере до Галхидной низменности на юге на протяжении более 500 км. В настоящее время на Западном Кавказе известно около 2300 дольменов. К сожалению, большинство из них частично или полностью разрушены. Возраст дольменов Западного Кавказа Составляет 4-6 тысяч лет. Вопрос о назначении дольменов, как и основная часть вопросов, связанных с ними, до настоящего времени остается открытым. Основная часть дольменов Западного Кавказа охраняется на территории Сочинского национального парка. Святилище Цейского ущелья северо-осетинский заповедник. Цельское ущелье известно уникальными и популярными в Осетии святилищами. Центральное место среди них занимает мужское святилище Реком и женское Мады Майером, расположенные недалеко друг от друга в глубине ущелья, 1946 метров над уровнем моря. Среди древностей Осетии Реком занимает особое место, поскольку он сооружен не из традиционного для горной Осетии камня, а из дерева. Он существовал уже в Средние века, а Аланское святилище, на месте которого он возник, относится к еще более древнему периоду. Реком построен без единого гвоздя в виде бревенчатого сруба. Крыша украшена по периметру осетинским национальным орнаментом и стилизованными звериными головами и фигурами причудливых птиц. В старые времена здесь ежегодно, в июле, приносили в жертву баранов и быков. Святилище Мады Майром расположено недалеко от рекома в лесу. Это небольшой кубический сруб, установленный на груди камней. Ранние христианские храмы. Особое место среди памятников историко-культурного наследия Кавказа занимают ранние христианские храмы, расположенные в окрестностях Тибердинского заповедника в Карачаево-Черкесии. Шанинский, Синтинский, и Нижнеархыские, а также храм Тхаба-Ерды в заповеднике Эрзи в Карачаево-Черкесские храмы – величественные произведения сводчатой и купольной архитектуры замечательными образцами монументальной живописи и пластики. Они – единственные на всем Центральном и Западном Кавказе, древнейшие в современной России. Подобных храмов мало потому каждый из них представляет огромную художественную и историческую ценность. Шаанинский храм расположен на юго-восточном отроге горы Шаана с карачаево-балкарского языка Чуана, святилище, на левом берегу реки Кубани, в 7 километрах к северу от города Карачаевска, в окрестностях села имени Коста Хитогорова. Храм выполнен византийской архитектурной традиции. Храм отнесен русским архитектором Иосифом Бернардаце конец XVIII – начало XIX века ко времени правления Юстиниана Великого X-XI века. Сентинский храм расположен на отроге горного хребта на левом берегу реки Тиберды в окрестностях современного карачаевского аула Нижняя Тиберда, ранние Синты. С карачаево-балкарского языка сын-памятник в 18 километре южнее города Карачаевска. Храм возведен в первой половине X века. На стенах сохранились следы фресок XI века. С установлением христианства в 10 xiii веках в Нижнем Архизе на правом берегу реки Зеленчук располагалась Аланская епархия. Из храмов того времени наиболее сохранились северный, средний и южный Зеленчукские храмы, построенные в X веке. Хайрасский христианский храм Тхаба-Ерды – место бывшего языческого святилища. Крупнейший на Центральном Кавказе раннехристианский храм находится в Джейрахском ущелье в окрестности поселка Хайрах на правом берегу реки Ассы. Некогда тут стояло горское святилище, на месте которого и была сооружена первая христианская церковь. Потом она несколько раз перестраивалась, пока не приняла воссозданный сейчас вид. Храм сочетает грузинский и ингушский стили. В нем выявлены три строительных периода. 8 ix века, рубеж X-XI веков и поздние Средневековье начиная с 15-16 веков. Средневековые башенные комплексы. Заповедник РЗ. В горной части Ингушетии, в заповедном Джейрахском ущелье, сосредоточено огромное количество памятников истории и культуры. Здесь на довольно компактной территории расположены относительно хорошо сохранившиеся уникальные памятники старины, часто не имеющие аналогов как по значимости, так и по количественному и качественному разнообразию во всем Северо-Кавказском регионе. Прежде всего, это величественные средневековые башенные комплексы, а также многочисленные разнотипные и разновременные, начиная с эпохи бронзы и до первой половины XIX века нашей эры, крупные каменные фортификационные поселки, древние селища, громадные мегалитические то есть циклопические жилища, труднодоступные скальные убежища, оригинальные по конструкции подземные, полуподземные, иноземные склепы, сложные мавзолеи, обширные камино-ящичные, пещерные, грунтовые и катакомбные некрополи, живописные храмы, святилища и культовые места, одинокие памятные стелы, благоустроенные торгово-транспортные, военные магистрали, в том числе пролегающие здесь участки великого шелкового пути – дороги ингушей. В Средневековье этот край называли страной башен, и талантливые потомственные ингушские зодчие заслуженно славились на всем Центральном Кавказе своим неперевзойдённым мастерством. У соседних народов считалось почетным и престижным приглашать к себе на работу именно ингушских строителей или, как их обычно называли, искусников камня. Многие величественные и долговременные каменные строения, например, в Северной Осетии, Чечне и Горной Грузии, являются результатом их непревзойденного творчества.